Самая скверная подружка. Вдохновившись этой мыслью, я теперь часто задаю те же вопросы молодым начинающим писателям. «Вы любите свое дело?» – спрашиваю. «Конечно же, все любят. Странный вопрос». Тогда я задаю следующий. «Как вы думаете?» – «А ваше дело любит вас в ответ?» Они смотрят на меня так, будто мне место в психушке. «Конечно нет», – отвечают они. Большинство добавляют, что литературный труд к ним безразличен. А если кто-то вдруг и чувствует взаимное притяжение со своим призванием, то это, как правило, очень нездоровые отношения. Часто писатели-новички жалуются, что ощущают с той стороны вспышки открытой ненависти. Любимое ремесло сводит их с ума. Оно мучит их и прячется от них, наказывает их, разрушает их, унижает и изводит всеми возможными способами. Один молодой писатель выразил это так. «По мне, писательский труд похож на такую стервозную красивую девочку в школе, в которую ты безумно влюблен, а она только издевается и вертит тобой, как хочет. В глубине души ты понимаешь, что она противная, и лучше бросить это пока не поздно. Но она каждый раз ухитряется снова заманить тебя в свои сети. А когда ты уже начинаешь считать ее своей подружкой... Она вдруг приходит на школьную вечеринку с капитаном футбольной команды и тебя вроде как и не узнает. И тебе ничего не остается, как тихонько хныкать, запершись в туалете. Писательское ремесло, штука злая. В таком случае, спросила я, чему ты собираешься посвятить жизнь? Хочу быть писателем, ответил парень.